Ария Семён Львович Зимой 1942-43 года танковая бригада, в которой я имел честь тогда служить, в боях за Моздок понесла тяжёлые потери, в число которых я в данном конкретном случае не попал. Судьба предвиди, как я понимаю, предельно вероятное развитие событий. Тогда же приняла твердое решение перевести меня с должности механика-водителя танка в другой, менее смертельный рот войск. И срочно. И любой ценой. Это удалось ей не сразу, но она была тверда и упорна в достижении поставленной цели. В сумрачном зимнем днем танковая колонна, в которой следовал и наш танк Т-34, вступила. После долгого марша втянулась в станицу Левокумскую. Отступавшие немцы взорвали за собой мост через Куму, и нашим взорам, когда мы подъехали к берегу, предстала временная бревенчатая переправа, только что наведённая сопёрами из того, что Бог послал. Недоверчиво смотрев её, наш комбат спросил у сопёрного начальника: "А танк пройдёт 25 т?" Не сомневайся, ответил тот. Гвардейская работа, но подному. По Первый танк медленно и осторожно прополз по игращему настилу. Второй столь же осторожно въехал, слегка отступил ото всевой линии, добрался до середины и вдруг начал у всех на глазах двигаться не через реку, а вдоль неё, а затем вместе с мостом боком рухнул в поток. Оставив на поверхности лишь ведущую звёздочку гусеницы, экипаж был не без труда выловлен из ледяной воды. За водителем пришлось нырять. Наш танк был третьим. После энергичного мата-перемата с сапёрами и угроз расстрелом комбат привёл откуда-то местного деда, взявшегося указать брод, усадив деда на свой виллис, И разъяснив мне всю меру ответственности как головного, комбат велел нам следовать за ним. Не особо разгоняйся, но и не отставай, сказал он. Если что не так, я тебе фонариком по сигналу. И мы двинулись полевыми дорогами вдоль реки. А между тем окончательно стемнело. Фар у нас не было с первого же боя. А даже если бани и были светить нельзя в опасение авиации. Поэтому в тьме, слегка разбавленной неверным лунным светом из-за туч, не видя дороги, я следовал только за прыгающим синим огоньком командирского козлика. Колонна шла за мной. Так проехали километров с 10. Как стало понятно впоследствии, Комбат попросту прохлопал ничтожный мосток через овраг и проскочил его, не остановившись и не просигналив. Вследствие чего наш танк подлетел к нему на доброй скорости и со всей своей могучей многотонной инерцией. Мосток рухнул в раз и не задумываясь. Танк сходу ударился лобовой броней в скат оврага, перевернулся и кверху лапами сполз на дно. Оглушенный ударом Я обнаружил себя погребённым под грудой выпавших из чемоданов 76-мм снарядов в перемешку с пулемётными дисками, инструментами, консервами, трофейными продуктами, пилой, топором и прочим танковым имуществом. Тонкими струйками сверху лилась кислота из перевёрнутых аккумуляторов. Всё освещалось зелёным зловещим светом сигнала их разрядки. Сам я был цел, но хорошо помят. Моей первой мыслью было, я раздавил экипаж. Дело в том, что на марше экипаж, как правило, сидит не в утробе машины, а на трансмиссии, на теплом месте позади башни, укрывшись брезентом. Однако оказалось, что все живы. Их швырнуло при перевороте, как из катапульты, вперед на землю. Теперь командир, лейтенант Куц, кричал откуда-то снаружи. «Арь я!» Ты живой? Вроде, отвечал я. А как, ребята? Затем я выбрался через донный, но ставший потолочным десантный люк и осмотрелся. Зрелище было впечатляющее. Танк стоял на башне за драв гусеницы. Ствол пушки торчал снизу от земли. Ни разу за всю войну я не встречал более танка в такой противоестественной позиции. Мы молча взирали на своего поверженного боевого друга. Комбат возник тут же, как черт из табакерки. Он объяснил мне по-русски все, что обо мне думает, и приказал. «Оставляю для буксира одну машину, к утру, чтобы мне вытащить наверх, привести в порядок и следовать за нами. Не сделайте, расстреляю». Что мы думаем о нем, объяснять не стали и взялись за дело. За ночь мы вырыли дорогу наверх, Буксиром перевернули свой танк сначала на бок, а затем и на гусеницы. С жутким рвущим душу громыханием всем его начинке при каждом перевороте. Затем мы разгрузили его от железного завала внутри и попытались завести аварийным пуском сжатым воздухом. И этот лучший танк Второй мировой войны после таких передряг завелся. На сон и еду оставался час. С рассветом мы двинулись дальше. Первая попытка судьбы убрать меня с танковой службы не удалась. К середине дня, поднажав и успешно преодолев обозначенный брод, мы догнали свою колонну, доложились к комбату и влились в ее строй. Все четверо были изнурены до предела, но больше всего досталось мне. Я неудержимо засыпал на своем водительском месте, а мне снился идущий впереди танк. Это было опасно. Лейтенант, видя мое состояние, остался внутри, подбадривал и то и дело толкал ногой в спину со своего сиденья в башне. Подменить меня было некому. Командир ссылался. На ничтожную практику вождения в училище военного времени башнер Колька Рылин и радист-пулеметчик Верещагин вообще не обучались этому делу. Обязательная взаимозаменяемость экипажа напрочь отсутствовала, и они полеживали снаружи, на теплом кожухе дизеля, а я в одиночку маялся за рычагами управления, принимая к тому же на грудь поток леденящего ветра, всасываемого ревущей за спиной турбины вентилятора. На первом же привале, поев каши с ленд-лизовской тушенкой, мы обнаружили в двигателе течь маслопровода. Падение в овраг не обошлось без последствий. Решили, что течь незначительна, и плотно затянув трещинку несколькими слоями изоленты и проводом сверху, тронулись дальше. Ещё через полста километров случилось нечто. После краткой остановки на перекур двигатель не завёлся. Нет, не завёлся. Позвали технаря. Тот недолго полазил внутри, попытался провернуть турбину ломиком и изрёк: Только кретин мог рассчитывать, что такой манжет удержит масло. Оно всё вытекло. Движок ваш сдох, его заклинило. Что будем делать? спросил лейтенант. Что будете делать вы? решил командир бригады. А танк в полевых условиях вернуть в строй невозможно, нужно менять движок. Для этого нужен стационар. Сидите пока здесь, я доложу, завтра пришлю буксир. Колонна ушла, мы остались в одиночестве. В голые припорошенно снегом степи мила позьёмка, ни деревца, ни кустика, и лишь дали в стороне от дороги пара приземистых сараев, полевой стан. Сидеть в ледяном танке невозможно. Попытались соорудить подобие шалаша, набросив брезент на пушку. Внутри для видимости тепла зажгли ведро с соляркой. Кой как поели. Через пару часов нас было не узнать от копоти. Так Подвёл и то к лейтенант. Не подыхать же здесь. Идём ночевать туда. Он махнул рукой на черневшие вдали сараи. Труба там есть, значит, есть печка. Солома тоже наверняка осталась. У машины оставляем пост. Тебе нужно отоспаться. Он кивнул мне. Поэтому ты первым это стоишь полтора часа. И я пришлю смену. Зато потом всю ночь будешь кимарить. и я остался у танка с ручным пулеметом на плече. Во тьме мучительно тянулось время. Вперед, назад, взад-вперед, взад-вперед. Прислоняться нельзя, смыкаются веки. Но ни через полтора, ни через два часа смена не появилась. С моренной усталостью они, видимо, спали каменно. Дал очередь из пулемета, никакого эффекта. Нужно было что-то делать, иначе я просто замерз бы насмерть. да и ноги уже не держали. Я запер танк и, спотыкаясь, побрел по заснеженной стерне в сторону сараев. С трудом разбудив спавшего на соломе лейтенанта, сказал ему, что так не делают. Был поднят со своего ложа угревшийся, плохо соображавший Рылин и выпорвожен с пулеметом за дверь. Не раздеваясь, я рухнул на его место и тотчас провалился в сон. Рылин постоял на холодном ветру и нарушил присягу. На рассвете мы вышли из сарая, броня проспавшего свою смену Верищагина. Глянули на дорогу танка нет. Нет танка. Украли. Рылина тоже нет. Нашли её в соседнем сарае, где он мирно спал, обняв пулемёт. Когда ему обрисовали ситуацию, он как ужаленный выскочил наружу проверить, а убедившись, сообщил, что, оказывается, придя ночью на место, И обнаружив полную пропажу объекта охраны, вернулся и лёг досыпать. На естественный вопрос, почему всех тут же не поднял по тревоге и почему завалился в другой сарай, объяснил, что не хотел беспокоить. Эта версия, несмотря на полную её абсурдность, полностью снимала с него немалую вину. Поэтому он стоял на своём твёрдо и врал нагло, глядя нам троим в глаза. Поскольку провернуть эту чушь было кроме логики ничем, крайним для битья оказался я, бросивший свой пост часовой. И лейтенант Куц, как командир, отвечающий за всё. С тем мы побрели мы по широкому кубанскому шляху, по мёрзлым его колеям, с чувством обречённости и без вещей. Протопав в полном молчании километров 10, мы добрались до околицы обширной станицы. где и обнаружили следы своего злосчастного танка. Оказалось, что шустрые ремонтники, приехав ночью и найдя танк без охраны, открыли его своим ключом, а затем и уволокли на буксире. Конечно, они видели полевой стан и понимали, где экипаж, но решили немного пошутить. Эта шутка в сочетании с упорной ложью нашего боевого товарища и друга Рылина обошлась нам дорого. Камбрик за все наши дела приказал отдать лейтенанта Куца и меня под трибунал и судить по всей строгости законов военного времени. Через много лет после войны я попытался выяснить дальнейшие судьбы членов моего экипажа, но Центральный архив Министерства обороны не располагал такими сведениями. Они бесследно растаяли в прошлом, и лишь тени их бродят в зарослях моей памяти. Само исполнение приказов сбешённого комбрига в отношении лейтенанта Куца и меня не заняло много времени. Всего за пару-тройку дней после того дикого марша, на котором танк наш неведомой силой был перевёрнут, затем испорчен и наконец украден, нас обоих успели опросить в особом отделе, нас скоро составили обвинение в халатном отношении с боевой машиной, подшили в папку собранные бумаги И под конвоем повезли в козове грузовичка на встречу карающей длани правосудия. Длань эта, как выяснилось, временно расположилась в сотне километров от нас, в станице Белая Глина, куда нас и доставили, околевшими от холода. Комендант караула, коренастый пожилой старшина, бегло просмотрел документы, досадливо крякнул и, приняв от нас от конвоя, велел идти за ним. "Вот что, хлопцы", сказал он по дороге. «Вы, я вижу, те еще преступники, а сидеть до суда должны. И посажу я вас в общий сарай со всяким сбродом, где и без того битком. Больше некуда. Так что терпите». Мы молча следовали за ним. Конвоюр с автоматом шел поодаль сзади. Подошли к приземистому обширному бараку с зарешеченными маленькими окошками по виду совхозному гаражу. Часовой отдал честь». Лязнул замок, заскрепели ржавые петли, и мы втиснулись в скопище людей, стоявших и сидевших внутри. Но они лежавших лечь было негде. Все эти люди были собраны сюда патрулями и контрразведкой для проверки и расследования. Почти все они, кроме кучки пленных немцев, были в гражданской одежде: полицаи, старосты, служащие немецкой администрации, случайные прохожие. Все, кто внушал подозрение, были выловлены сетями зачистки тыла и втиснуты сюда до решения их дальнейшей судьбы. Атмосфера была гнетущая, в воздухе царил страх. Приглушённые разговоры почти не нарушали общего тревожного безмолвия. Мы, военные, были здесь явно чуждым элементом. На нас покосились, но расспросов не последовало. Кое-как, примастившись у стены и пожевав сухари из скудного своего припаса, мы с куцем подремали, поджав ноги часа полтора, а затем принялись обсуждать невеселое свое положение. Ни спать, ни вообще существовать долго в этой давке было невозможно, а между тем нужно было быть готовым к тому, что ждать рассмотрения дела нам придется, быть может, долго. Нет, подыхать здесь мы не были готовы и принялись стучать в запертую дверь. Не сразу, после перебранки с часовым, но всё же пришёл тот же пожилой комендант, и мы наперебой начали взывать к его совести. Ты же по бумагам видел, кто мы есть, фронтовики с переднего края, твои же товарищи, а ты нас в такой годюшник втиснул, ни места, ни питья, ни сна, ни воздуха, да с кем? Не по-людски это. Давай, придумай чего-нибудь. Будь человеком. Старшина помолчал, раздумывая, потом нерешительно сказал: Есть хорошее место, но погреб. Света почти нет, но просторно это да. Могу перевести. Но там скучно будет. В каком смысле? В плохом, он понизил голос. Там смертники сидят, осуждённые к высшей мере, ждут исполнения или перед судом ночуют уже, скучают. «Но зато просторно. Пойдете?» «Давай. Была не была. Все лучше, чем здесь дохнуть». И нас повели к смертникам. В доме, занятом под караульное помещение, открыли люк в полу, и мы спустились по крутой стремянке в преисподнюю, в темень, из которой на нас смотрело несколько с трудом различимых бледных лиц. Люк грохнул, закрываясь, взвятнул засов. Темень сгустилась еще больше». Потребовалось время, чтобы глаза начали различать окружающее. Сначала полоску горящего фитилька, зажатого в сплющенной латунной гильзе от артиллерийского снаряда, потом скупо освещённый дощетый ящик, на котором стояла гильза, а затем смутно видимые фигуры людей, сидевших и лежавших на земляном полу вокруг ящика с лампой. Ещё позже круг видимости расширился до стен просторного подполья. Обнаружив толстые лежанки из сена, покрытые рогожами и дерюгой, парашу с крышкой в углу. Кто-то ещё лежал там в темени и вспыхивал подчас огонёк сигаретки. Наше появление не вызвало интереса. Грех любопытство уже оставило этих людей. Безразлично скользнув взглядом по нашим лицам и одежде, они вернулись в свою дрёму и к своим мыслям. Лишь один из них, отличавшийся от всех, Офицерской формой, с шинелью без погон, накидку поднялся навстречу, спросил наши имена и причину появления в столь нехорошем месте. Мы назвались и в двух словах описали своё дело. Ну а я, Ванька дурак, представился офицер, и сижу в серьёз, могут и шлёпнуть. Вот жду суда, который день. Пока что я здесь за старшего, поскольку майор. Располагайтесь. Это был, как позже мы узнали, от него, командир штаба 44-й армии, приняв под свой караул 500 немецких военнопленных, он, получив с началом наступления приказ следовать за штабом, расстрелял их всех во враге под Киславодском за неимением достаточного конвоя. В общей войсковой армии, где существовали свои представления о пределах полномочий и о чести, ему этого не спустили и отдали под суд за массовые убийства. Перспективы у него были неважные. Майор тосковал, но виду не подавал. Целыми днями он взвинченно вышагивал по подвалу, напевая себе под нос блатные куплеты. Не было минуты, чтобы не пел, заложу я руки в брюки и хожу пою от скуки, что же будешь делать, коль засел. Был майор в прошлом, как объяснил из ленинградских уроков, пока ещё до войны не подался в армию. Курносое лицо его с выпученными наглыми глазами вполне соответствовало этому происхождению. На следующее утро, едва встав, грешный майор сказал нам, «Слышь, танкисты, разговор есть, последнее известие. Я свою линию вроде нашел. Не виноват я. Товарищ Сталин в ноябрьском приказе дал войскам прямую директиву уничтожить всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу землю. Точка». «Был такой приказ Верховного? Или я вру?» «Вот я и выполнил приказ. Так трибуналу и доложу. А раз так, то и спросу с меня быть не может. Я это все под утро понял. Прямо как просветлили не нашло. Но как?» «Вполне», — сказали мы, — «звучит». А Куц добавил, «Только вот просветление, надо полагать, не сегодня нашло, а тогда же, верно?» С этого момента майор заметно приободрился. Не посмеют пойти против товарища Сталина, духу не хватит, то и дело убеждал он себя. Ход был подлым, но удачным. Майор был здесь единственным нашим собеседником и советчиком. Все остальные обитатели подвала были отгорожены от нас стеной молчания. Кроме редких да и нет, общения с нами уже не было возможным. Мы остались от них за чертой, отделившей продолжающих путь от них закончивших его. Мы были чужими. Наш язык и наши интересы остались за этой чертой. Погружённые в себя, они почти не общались и друг с другом. Мы знали уже что-то о них, но в детали не вдавались. Один школьный учитель физики, при нёмсах нашёл себя в роли начальника районной полиции. Двое каратели из зондеркоманды. Один станичный староста. Молоденький азербайджанец, совсем мальчик, диверсант, взятый в плавнях кубани со всем своим подрывным арсеналом. Этот сидел почти все время в дальнем углу, откуда порой доносились его всхлипывания. Майор, томившийся от безделия и предчувствий, иногда принимался выпытывать у этих нежильцов детали их преступлений и прошлой жизни. Ему не отвечали вовсе, либо ответы эти были односложны и замедленны. Это не мешало ему завершать каждую свою попытку гневными обличениями и оценками. «И правильно вас здесь, гадов, уничтожат! Предателем матери Родины никакой пощады быть не может!» После одной из таких его тират, когда казалось, что реакции, как обычно, не последует, ему после долгой паузы тихо ответил из темноты учитель-полицай. «Ты, наверное, прав, майор, что расстреляют нас за дела». Иного я и не ждал. А насчёт измены вопрос, думаю, сложнее. Не было ведь матери и родины. Не было. Была же столькое мачиха, и были мы ей, не дети, а пасынки, жертвы её. Это она нам изменила, загубила, замучила безвинно полстраны. А мы уже потом изменниками стали, когда увидели, кто она нам есть. А в остальном ты будем считать прав. Состеснённым сердцем внимали мы этим страшным словам, Не слышать, не понимать, который было невозможно. Да ты ещё и антисоветчик, мать твою, рявкнул в его сторону майор. Что есть, то есть. Теперь чего уж скрывать? миролюбиво ответил тот и умолк. А между тем жизнь в потёмках продолжалась. Утром и вечером спускали чайник с кипятком и по куску хлеба. Днём полокалась каша, но её не брали. Местному осуждённому их жёны и родные приносили в изобилии превосходную снедь, последняя их отраду. Но не елось им и не пилось, и не было в том отрады. Все эти благоуханные, наваристые борщи в заботливо укутанных посудинах, вся та отменно приготовленная домашняя еда доставалась нам и караульным. И поэтому угощались мы, когда давно не приходилось, и как долго ещё не придётся. Днем обитатели подвала отсыпались после бессонных напряженных ночей, проведенных в ожидании шагов наверху, придут или не придут этой ночью, и за кем. Прислушивались, курили, молчали. Приговор трибунала исполнялся не сразу, а после утверждения его военным советом армии. Но регулярности в заседаниях совета не было, он собирался в зависимости от боевой обстановки, И потому невозможно было даже примерно определить время наступления рокового момента. Ждать можно было каждую ночь, и каждую ночь они ждали. За ту неделю, что мы просидели в подвале, увели двоих карателей, обоих в глухое время, перед рассветом, как и полагается почему-то по закону жанра. Они и с нами не прощались. Выстрел слышно не было. Должно быть, увозили подальше, в степь. Но настал день седьмой, и из нестерпимого сияния открывшегося люка воззвал к нам глаз архангела: "Эй, танкисты, вылезать давай с вещами, засиделись не бось, вызывают на провёж, пора". Пока мы торопливо собирали свои мелкие пожитки, с нами попрощались из темноты: "Но не пух, ребята, держитесь". Это были первые слова человеческого общения, донёсшиеся к нам оттуда из-за черты. Лишённые самой надежды, они подбадривали нас. Мы махнули им рукой. Майор промолчал, глядя нам вслед. Наверху нас ослепило багрянное солнечное утро. Нам дали чаю и побрили, так полагалось. Потом повели по морозу по хрустящему ледку, по дивному пахнущему навозом и сеном ветерку. Под голубым и чистым высоким небом, где-то брехали собаки, восторженно орал петух. Всё вокруг было продолжением прекрасной жизни, остановившейся для нас на шесть долгих дней, проведённых в мире теней. Даже предстоящий суд не портил нам праздника Вознесение оттуда. Праздник, к сожалению, длился недолго. Трибунал оказался не вдалике, в крепком конторском доме на высоком фундаменте. Нас завели в просторную горницу, наскоро приспособленную под зал. Несколько рядов деревянных лавок, возвышение для суда с надлежащими портретами над ним. Видно возили с собой как реквизит. Сели, ждали полчаса. Но дело наше суд в зале слушать не стал. Важность, видимо, не вышла. Завели в малую комнатушку, где уже тесно сидели за колченогим столом трое военных. Майор и два капитана судьи. Сбоку ещё один лейтенант-секретарь. Тоненькая папка наше дело была перед ними. Отпечаток хорошей жизни лежал на их розовых, чисто выбритых лицах, на свежих, опрятных гимнастёрках. Донёса давно забытый запах утреннего одеколона. Садитесь, на нас бегло взглянули. Мы неотрывно смотрели на них. Чёрная кость Красной армии. робко глядела на ее белую кость. «Итак, что тут у нас?» Майор надел очки, придвинул к себе дело, рассеянно полистал его и прочел вслух обвинительное заключение. «Виновными себя признаете?» «Громче, еще громче!» «Ага, ну, тогда ждите в зале, вас вызовут!» Не прошло и пятнадцати минут, Как нас вызвали обратно, и мы оба оказались уже осуждёнными именем Союза Советских Социалистических Республик к семи годам исправительно-трудовых лагерей. Прозвучало это столь странно, столь потусторонне, что внутри ничто даже не дрогнуло, как будто это касалось не меня. На основании примечания к статье 28 Уголовного кодекса, продолжал стоять читать майор, исполнение приговора отсрочить до окончания военных действий с направлением осуждённых в действующую армию. Это означало в штрафную роту. Все сели. Вопросы есть? спросил майор. Но мы же не умышленно, запаздал объяснил я. Майор снял очки и впервые посмотрел на меня с интересом. Потом сказал: Если бы умышленно, мы бы вас расстреляли. Понятно? А теперь идите с лейтенантом. Вам оформят подорожную и вперёд. Через зал у нас провели в канцелярию, и там после недолгого треска машинки, печатавший приговор и ещё что-то вручили Куцу запечатанный с тургучом пакет. Здесь документы на вас двоих и ещё на одного осуждённого. Лейтенант кивнул в сторону, где у двери сидел мордастый солдат, В ладных шинели и хромовых сапогах. Это старшина Гуськов. Пойдёте втроём. Пакет доставьте в отдел комплектования штаба армии. Где он сейчас, чёрт его знает, но думаю, где-то за Ростовом, потому что вчера был в Ростове. В общем, найдёте сами. А там уже направят вас по адресу. Следуйте в 683-ю штрафную роту. Отправляйтесь немедленно. Что ещё? А как же насчёт провианта? Спросили мы. Пройданта не будет. На всех вас не напасётся. Питайтесь подножным кормом. Не мне вас учить, как солдат кормится. Всё, шагом марш. И мы вышли из канцелярии на высокое крыльцо трибунала, познакомились, покурили. Ты по какому вопросу сюда явился, спросил Куц у старшины Гуськова. Хещение закона от 7 августа. Что именно? По полутурку концентрата пшённого местным продал. Какая вышла резолюция? Червонец. Ну, что же, задумчиво сказал Куц. Пойдём искупать кровью. И мы тронулись в путь. Выйдя за околицу, принялись обсуждать маршрут. Ростов, как следовало из названия, был, во-первых, на Дону. Во-вторых, он имел место быть на северо-запад от Белой Глины. Общее направление определялось этим. Ити нам предстояло километров 250. Именно идти, а не ехать, поскольку случайных попутчиков на военные машины, а прочих не было, брать запрещалось категорически, опасались диверсантов. И так пешком и 250. "Бери все 300", сказал Гуськов. "Чтобы ночевать пустили, придётся с тракта подальше уходить на хутора, там хоть надежда будет". И сколько же мы так топать будем, рассуждал куц. В день хорошо, если 20 км осилим. Зима, темней и рано. До сумерек надо ещё привал найти. Это же в лучшем случае 2 недели пути. Ну, я лично особо спешить не намерен, твёрдо пояснил Гуськов. А вы как? Не знаю, не на свадьбу. Мы покосились на него. Что значит ты лично? Пакет-то один на всех? Он промолчал. Между тем мы шагали уже часа 3. Низкое солнце клонилось к закату. Хотелось есть. На первые пару дней кое-какой тощий продукт у нас имелся. Дошли до вытянувшегося вдоль дороги небольшого селения и принялись стучать в ворота проситься на ночёвку. Нас встречали хмуро и под любым предлогом провожали от ворот. Уже смеркалось, и уныние почти владело нами, когда чуть ли не десятая наша попытка увенчалась успехом. Две старухи впустили нас в дом, разрешили сварить себе каши и дали по стакану молока. На лавке в горнице бросили старые овчины, что попало под головы, и мы провалились в сон. На утро доели остатки каши, попили кипятку со своими сухарями и оставили хозяикам их в благодарность. Постакана сахара двинулись дальше. У одного из последних домов в станице я понял, что мне нужно уйти от мира сего за забор и присесть подумать. Сообщил своим спутникам, и они дали мне добро. Иди, милый, а мы не спеша побрём до крайнего дома, там тебя подождём. Я удалился и думал довольно долго, минут, может, 15. Что поделаешь? Когда наконец вышел на дорогу, на ней никого не было. Не у крайнего дома, как условились, ни далее по тракту, который достаточно далеко просматривался в степь, ни влево, ни вправо, ни назад, куда не могли деться, ни одна машина, на которой они могли бы уехать, бросив меня, мимо не проходила. Я заметался по селу, заглядывая в окна и во дворы, спрашивая редких встречных, всё было тщетно. Они исчезли, исчезли. Стало ясно, что это всерьез и безнадежно, и я с ослабевшими ногами присел на краю кувета, попытался осмыслить произошедшее и свое новое положение. Оно было аховым. До сих пор у нас был трибунальский пакет, а в нем документы, объясняющие, кто мы, куда направляемся и почему находимся в далеком тылу армии. А на пакете надпись, заверенная печатью, что именно мы трое этот пакет доставляем. Теперь никаких объяснений моего пребывания при фронтовой полосе не было. У меня осталась лишь затёртая солдатская книжка, в которой коряво значилось, что я водитель танка какого-то полка, но не было никаких ответов на вопрос, почему я один блуждаю по кубанским степям. Любой патруль, любой бдительный офицер мог приметить в меня заподозрить неладное. Это было ещё полбеды. Любой заградотряд НКВД задержав меня, мог не утруждая себя проверкой, запросто пустить в расход. Так было проще и таким правом он был наделён по приказу Сталина номер 227. Из этого следовало, что идти мне можно только строго на север к фронту, поскольку дезертир к фронту не идёт, а также, что мне ни в коем случае нельзя скрывать, что я осуждённый и направляюсь в штрафную роту, поскольку только эти сведения могли подтвердиться при проверке. если ею захотят заняться. Ну, а если не захотят, тогда что уж. С этим я встал, огляделся последний раз по сторонам и одиноко зашагал по припорошенному снегом шляху. Один солдат на свете жил, весёлый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Почему я вдруг остался один, думал я. Что могло побудить их бросить меня в положении Вестник которого был очевидна, невозможно было поверить, чтобы мой командир Куц, разумный, тихий отрок с печальным взором, ни разу не повысивший голоса на нас даже под огнём, вдруг пожертвовал бы мною, предательски бросив на произвол судьбы. Нет, думал я, это не он. Но тогда это авантюра старшины Гуськова, носителя хромовых сапог. Почему же не воспротивился ему Куц? А может быть, и Куца уже нет? И куда они вообще могли исчезнуть, столь странно. Мысли мои путались, не находя разгадки. Но так или иначе, жизнь за короткое время повторно столкнула меня с мироломством, оно давало мне уроки законов человеческого бытия, устраивать которые было мучительно тяжело. Мой дальнейший путь был долог и тревожен. Я брёл степными дорогами, Колебимый и продуваемый всеми ветрами, плохо защищённый от них своей солдатской ХБ одежонкой, в стоптанных уже пудовых башмаках с обмотками, с неотступным беспокойством о пище и ночлеге от одной станицы к другой. Редкие попутные машины не останавливались на мои молящие жесты, а попытки подсесть к кому-либо, стоявшему у домов и колодцев, отвергались с порога. Притупилось чувство унижения от привычных отказов в ночлеге, и я уже равнодушно стучал в намертво запертые ворота и двери, переходя от дома к дому, пока не заставал случайно кого-нибудь из хозяев снаружи на усадьбе. Тогда на мои оклики подходили, нехотя к забору и молча рассматривали странного одинокого солдата в замызганном бушлате до колен, с жалкой торбой и без оружия, худо и измождённого. Одиночество не солдатское свойство. Солдат должен быть в строю. Тогда это воин. Даже втроём, вдвоём это уже строй. А один в поле не воин. На современном автомобильном шоссе Москва-Петербург, Псковской области есть хутор Одинокий воин. И звучит это старинное название, пришедшее из XIX века грустно. Но ещё печальнее одинокий солдат в натуре с протянутой рукой Таким печальным и странным зрелищем представал я перед людьми, к которым обращался. И всё же хоть с трудом, но всегда под конец отыскивалs добрая душа, которая пускала в дом и давала мне похлёбки и ломоть хлеба. Спать приходилось где укажут, и на чём придётся. Утром без улыбки скудно давали закусить на дорогу. Через эти станции и эти усадьбы Прокатились за короткое время четыре поражрёливые, как сорняча волны. Сначала наши уходили от немцев, потом бежали обратно немцы, и вслед за ними проходили наши. Эти людские волны опустошили казачье подворье. Поэтому скудость угощений была вынужденной и понятной. Мало что осталось и мало кто. Дважды за время пути я заставал в станицах воинские части на марше. Первая встреча была озвучена знакомым рёвом танковых моторов и родным запахом сизого солярного выхлопа столбом стоявшего на улице. Здесь я предпринял акцию, нашёл заму по техчасти, показал ему солдатскую книжку с записью специальности, в двух словах объяснился, предложил себя на службу. Зампотех проявил интерес. В полку имелась нехватка водителей танков. Повёл меня в штаб, велел подождать, сам пошёл к полковнику. Потом вышел, развел руками. Командир полка не дал согласия и рад бы, говорит. Но контрразведка прицепится обязательно. Как могли случайного человека допустить к танку? Так что жаль, но не смогу тебя взять. Дали на кухне пшенной каши и на том спасибо. Пошел дальше. На седьмой или восьмой день такого режима я совсем отощал. Веня начало пошатывать на ходу, приходилось часто отдыхать. С севера всё слышнее стало доноситься далённое громыхание фронта. Там люди усердно убивали друг друга с помощью различных остроумных орудий. Мне нужно было спешить туда, но силы были на исходе, и появилось сомнение, дойду ли. В одной из станиц я застал крупную часть. Люди размещались на постой, ревели въезжая во дворы машины. Спросил, где найти особый отдел, зашел в дом. За столом, разложив бумаги, сидел рыжий капитан. Я обратился к нему по форме, уточнив, что именно он контрразведка СМЕРШ. «Но», — сказал тот, — «чего тебе?» «Прошу меня арестовать, товарищ капитан. Какие основания?» «Нахожусь при фронтовой полосе в тылу армии, без оправдательных документов вне части». Являюсь подозрительным лицом, заслуживаю по меньшей мере тщательной проверки, все основания на лицо. Капитан отложил бумаги и стал меня рассматривать, потом сказал: "Хорошо. Я тебя арестую, но кормить не буду, надовольство и не поставим. Так будешь сидеть". "Нет, так я не согласен. Кроме того, это не положено". "А?" -а" радостно вскинулся капитан и поднял палец. "Я тебя сразу раскусил. У меня гласномётаный «Не согласен? Так давай мотай отсюда. Кругом!» И я вышел из особого отдела, и снова лежала передо мной заснеженная февральская степь, и бесконечный марш на выживание продолжался. Быть может, я так и свалился бы в пути от истощения, в голодном обмороке, и хищные степные птицы склевали бы бренные мои останки, оставив при дороге лишь белые кости, но две встречи спасли меня и поддержали. Во-первых, мне удалось украсть свитер на очередном привале у полевого стана. Мне крупно повезло. Меня согласились таки взять в кузов машины два интенданта, ехавшие в ближайший посёлок. Пока ехали туда, я покоился на плотно упакованных фабричных тючках, в один из которых удалось машинально просунуть руку по локоть. Вытащив, обнаружил в ней нечто шерстяное, что и сунул тут же за пазуху. С большим спасибо, покинув интендантов, я, отойдя подальше, извлёк добычу наружу. Это оказался грубо связанный свитер. И хоть свитер очень не помешал бы мне самому, я не колебались ни минуты, тут же в посёлке сменял его у местного деда на добрый кусок сала и полкоровая хлеба в придачу. Жизнь стала лучше, товарищи, жить стало веселее, как было сказано в близкой к этому ситуации. Я не осуждаю себя за этот грех. Есть в уголовном праве такое понятие крайняя необходимость. Её наличие оправдывает виновное лицо. Считал тогда и считаю до сих пор, что украл свитер оправданно. Тарая встреча воскресила во мне веру в человечество. Есть в километрах 20 от Ростова небольшой городок Батайск. При подходе к нему я пересёк железнодорожный пути и пошёл вдоль них. Тот же увидел в полосе отчуждения опрятный домик, в каких обычно живут путевые обходчики, и подошёл к ограде со слабой надеждой на удачу. Неправидно заработанный сало, конечно, прибавило сил в последние пару дней, но голод уже стал привычным и продолжал мучить неотступно. За оградой обнаружилась небольшая девочка с чёрным котом на руках, а затем и ее средних лет мама в ватнике и с пустым ведром. Увидав это ведро, я подумал, что дело плохо, но все-таки спросил, не найдется ли супчику для бедствующего солдата. «Как раз есть», — приветливо ответила хозяйка. «Заходите, пожалуйста». В доме мне дали умыться с дороги, подали даже чистый рушник, а затем щедро угостили свежим пылающим борщом с запеченной рыбой дивного довоенного вкуса. Завершила все чашка парного молока. В небогатом этом доме поделились совершенно чужим прохожим всей, видимо, имевшейся в этот день у семьи пищей, с давно не виданной мною приветливостью и без единого косого взгляда. С тех пор прошло много лет, но я до сих пор помню домик путевого рабочего у Батайска. Этот островок человечности и доброты, возникший вдруг, В жестоком хаосе войны. В этот же день я мирно форсировал Дон и владел Ростовом, вернее той его частью, где нашёл какой-то пёрный штаб, и где мне не слишком охотно рассказали, что по слухам нужный отдел армии должен быть в чатыре на запад от города, куда я и направился, обойдя окраинами центр, чтобы лишний раз не искушать судьбу. Ориентиром служил всё более слышимый артиллерийский гул. То замиравший, то раkotaвший вновь, в котором различались уже отдельные крупные звуки на общем басовитом фоне. Фронт всего несколько дней назад прокатился здесь, ещё дымились местами развалины, и цель моего затянувшеся странствования близилась. Последний бросок к челтырю мне удалось совершить, забравшись в числе других солдат на пустую платформу товарняка. Городок был забит войсками до отказа. Не без труда я всё же добрался до отдела комплектования, где меня без особого доверия выслушали, записали мои странные объяснения, и посовещавшись, согласились дать возможность пасть за Родину на поле боя. Но пригрозили более серьёзными последствиями, если выяснится, что я что-то соврал. Никут с Гуськовым, ни наш трибунальский пакет здесь, как и следовало ожидать, не появлялись. Мне выписали предписание о явке в какую-то часть и объяснили, где её искать. Переночуй же здесь, в Челтыре, сказали мне, но ну, утром, чтоб духу твоего не было. Я был снова уже конен как боец родной Красной армии, предстояло найти ночлег перед приближением с противником, а сделать это в крехтящем стонащем от переизбытка войск Челтыре было немыслимо. Нашлёк этот, который я с великим трудом всё же отыскал после долгих попыток, просьб, брани и обещаний, явился достойным завершением посланных мне во испытании странствий. Когда я открыл обитую рваным идеалом дверь, оттуда крутой спиралью пахнул загустевший от испарений, от запаха пота, табачного дыма, севухи, спёртый дух, пронизанный гомоном множества голосов, За столами тесно сидели на длинных лавках за вечерней трапезой с кипятком и водкой. На полу не было прохода из-за спавших в повалку повсюду военных мужиков. Переступив через чьё-то тело, я обратился к обществу: "Ребята, нельзя ли заночевать у вас как-нибудь?" Ко мне повернулись несколько распаренных лиц. "Браток, не видишь, что здесь полный комплект? Где тут ещё втиснишься?" Я показал на узкую щель под лавкой между ногами сидевших и стеной. Ты что, собака? Сможешь там спать? Не отвечая, я согнулся и пополз по-пластунски в тесный проём, ограниченный снаружи рядом грязных сапог, стеной напротив, а сверху низкими тёмными досками лавки. Разместив себя в длину, я извиваясь, умудрился ещё организовать себе в этом гробу из головы и собственных ботинок и вещь мешка. а также подоткнуть под бок полу бушлата, и им же кое-как накрыться. Ступни остались голыми, но я ублажил их сверху портянками. Замерев в этой позе, я ощутил счастье полного комфорта. Мешали только сквозняки, донимавшие меня при частых входах-выходах постояльцев и грохот проклятой двери. Но скоро я перестал замечать эти мелочи и погрузился в сладостный молодой солдатский сон. Последсти выяснилось, что это был ещё далеко не худший вариант ночёвки. Утром я выполз из своей ниши, умылся из бочки во дворе, перекусил остатками сала с хлебом и был готов к выдвижению на позиции. Теперь я имел законную бумагу и с нею без труда доехал попутным транспортом на войну. Она оказалась за бугром и приветствовала меня двумя далёкими миномётными разрывами. поднявшими свои фонтаны в поле, а сколько не долетели. немцы знали, куда метят. вскоре я увидел в голой снежной степи развалины молочно-товарной фермы, в кирпичных фундаментах которой должен был находиться штаб стрелкового полка моего отныне. штаб в развалинах со своим хозяйством был прекрасной мишенью, но одеваться видно было некуда, только здесь имелось какое-то подобие укрытия. Отсюда меня без задержек сопроводили, дав очередную бумагу и козав полевую дорогу, ведущей на передний край в роту. На полпути меня встретил солдат с винтовкой, из полка по телефону известили о подкреплении в моём лице. Поделившись последней щепотью махорки, я, пока дошли, узнал от связного немало о ближайшей своей жизни. Я узнал в частности, что курю в последний раз До багажтровникам не привозят. Питание, вернее то, что так называется, дают дважды, и оба раза ночью, после заката и перед рассветом, поскольку днём не подвезёшь, накроют огнём. Питание это выглядит как остывшая бурда с редкой крупой, пайка сырого хлеба, хвост рыбы и через день сахару два куска. На чём привозят-то, спросил я. На лошади, пояснил связной. Пока выстоишь, в свою очередь, за той, прости, господи, едой, стрескаешь время за полночь, через полчаса опять брюхо поет, ждет завтрака, а весь день только и мысли об этом. А когда же вы спите? А где спать-то? Вопросом на вопрос ответил тот. Смысл этой реплики я понял позже. Витус Вязнова был заморенный, согласный со словами его. Сердце мое сжалось. Видимо, предстояло продолжение испытанных уже долгих мук голода. Пройдя километра с два, мы перевалили через гребень, и перед нами открылась широкая панорама фронта, разобраться с которой помог мне связной. Это была пойма реки Самбек, на дальнем высоком берегу которой раскинулась немалая станица Варёновка, а чуть ниже линии немецкой обороны. Всё роет и роет гад, объяснил связной. Каждый день всё новое городит. Противоположный низкий берег Самбека поднимался по лога вдоль до наших ног, и на нём в километре от реки горбились брустверами наши окопы. А что так далеко от немцев окопались, спросил я. Так ведь ему сверху мы как на ладони просматривает и простреливает любой вершок. Ближе так совсем гибель была бы, не высунешься. Слева на горизонте синели высокие трубы Таганрога. Они предательски дымили. Невидимы отсюда, там было Азовское море, и мы двинулись вниз. Блиндаж командира роты возник внезапно. Собственно, это был не блиндаж, а глубоко вырытый в земляной холм хранилище горючего для совхозных тракторов. В обложенном бетонными плитами помещении сохранилась цистерна с керосином на кирпичном фундаменте. Бетонная плита и слой земли на ней обеспечивали надёжность помещения. Керосин же, как выяснилось, вообще был золотым запасом местного воинства. Он давал жизнь. Пространство возле цистерны и под ней оказалось достаточным для расположения командного пункта роты. Здесь жили офицеры и стояли их топчаны. Здесь же помещался почти настоящий стол из снарядного ящика. Воз большой гильзой лампы, горевшей всегда и заправленной из навесавшей над головой цистерны, сбоку стоял полевой телефон и сидел связист. В другом углу помещался ротный писарь. Командир роты, капитан Васенин, круглолицый и вообще круглый, со всех сторон седоватый дядя, с наганом на боку, молча выслушал мой рапорт о прибытии, просмотрел бумагу, спросил сколько и за что. и указал на сидевшего рядом юного офицера. Это твой взводный, старший лейтенант Леонов. Зачисляешься к нему во второй взвод, остальное он тебе покажет. Меня занесли в списки, выдали из пирамиды карабин, подсумки с патронами без счёту, две гранаты лимонки. Взводный Леонов ещё не убитый, нахлобучил ушанку и вышел со мной из блиндажа. Пока мы шли с ним, ходами сообщения Он обрисовал мои несложные новые обязанности, основной из которых было стоять насмерть или отважно токовать в зависимости от приказа. Затем перешёл к распорядку службы и закончил советом не унывать, если что будет не так. В расположении взвода он представил меня новым товарищем, начисто лишённым светского лоска, вылез из окопа и бегом рванул по верху обратно. Немцы молчали. Начались будни моей службы в штрафняке. Боевая ее часть состояла в наблюдении за противником из двух закрепленных за взводом ячеек. Дежурство несли посменно, и длилось оно днем два часа. При появлении движущихся целей полагалось стрелять. Немцы лениво отвечали тем же. Патронов было навалом, и лежали они тут же на краю окопа в цинках, в длинных коробках из-за цинковки. Ночами дежурство несли в боевом охранении, в персональных одиночных окопах, отрытых впереди в метрах в 100 от позиции. Это дежурство было особо важным, от него зависело многое, и поэтому смена производилась каждый час. На взвод полагался ручной пулемёт, и расчёт его имел свою ячейку, автоматов не было. Оружие было верено довольно пёстрому воинству. Здесь были всякие провенившиеся военные люди, от самовольщиков до воров различного калибра, от лиц, давших за трещину сержанту, до растратчиков-интендантов. Был представлен и социально близкий власти алимент – урки, но по первой судимости. Попадались нетипичные кадры. Так в нашем отделении имелся здоровенный, но поникший духом электрик Иван Приходько. Жил-поживал в солнечном Тбилиси, пользуясь броней от призыва на своем спецзаводе – Но влез пьяный в банальную уличную драку, набил кому-то морду, матерился, в общем, вёл себя плохо. Это обошлось ему всего в год за хулиганство, к сожалению, с отсрочкой исполнения, которая и привела его в окопы. Вечерами приходька сидел, привалившись к стенке и глядя неотрывно на языки пламени в топке бочки, а ней ниже раскачался, как ровин, бормоча тоскливо. Что я наделал? Что я наделал? Как я жил? Что я наделал? И так без конца. И Иван, не трави душу, и без тебя тошно, говорили ему. Тогда он умолкал, продолжая всё так же раскачиваться в своём горе. Санитаром во взводе был майор медицинской службы Арташес. Будучи командиром медсанбата, он организовал себе гарем из медсестёр. Все были довольны. Но как и во всяком гареме, Начались интриги, склоки, а затем доносы. Для майора его телодвижения кончились трибуналом и практикой в нашей роте. Он нёс свой крест со стеснительной извиняющейся улыбкой. Его любили за кроткий нрав и уважительно называли только доктор. Легендарной личностью был рыжий еврей из первого взвода. Трудно поверить, но его фамилия была Фриц На фронте Отечественной войны с фрицами иметь такую фамилию и быть к тому же евреем в штрафной роте это был уже перебор бедствий на одну голову. Но Фриц в своём положении держался мужественно. Всякие попытки пройтись по поводу его данных замирали на устах после информации о причинах осуждения Фрица. Являясь офицером дивизионной разведки и находясь со своей группой в поиске Фриц умудрился захватить в ближнем тылу важную птицу полковника Вермахта. Но при возвращении через немецкие позиции связанная добыча как-то избавилась от кляпа и начала взывать о помощи. Тогда спасай разведгруппу, Фриц придушил полковника. За срыв операции он и был отдан под суд. Из этого следовало, что обижать Фрица не стоит, чем и руководствовались. В упомяну ещё двое грешников. Москвич Авдеев, худой и длинный, с лошадиным лицом, сочинял стихи и иногда читал их нараспев, независимо от наличия аудитории. Минджия, повар из Нальчика, вступал в словесный шланг только для показа фотографий своих детей. Их у него было восемь. Оба они были осуждены по их словам ни за что. В конкретику не вдавались. Ежедневным развлечением в ясные дни был пролет рамы на недоступной для зенита к высоте медлительно утюжил небо двухкорпусной огромный Фокке-Вульф, фоторазведчик. Кошмарами нашего окопного бытия были голод и бесприютность. Голод терзал нас неотступно. Описанный мне в общих чертах и еще связным по пути в роту, он оказался главной мучиловкой нашей жизни. Подобие пищи, которые дважды в ночь доставляли нам на лошади, лишь на короткое время обманывало желудок. Говорят, что чувство голода со временем притупляется. Возможно, но я этого не заметил. Мы быстро слабели, появились больные куриной слепотой. С наступлением сумерек они ничего не различали в темноте, в том числе и в боевом охранении. Это было чревато. По пути от окопа в блиндажу в снегу долго лежала павшая лошадь. Когда и от чего она пала, никто не знал. На нее поглядывали, однако трогать опасались, еще пришьют какое-нибудь новое обвинение. Но однажды ночью кто-то все же решился, и к утру от трупа остались только кости. Зря старались. Даже после двухчасовой варки старая конина не годилась в пищу. А между тем в воздухе витало постоянное ожидание немецкой атаки, которую мы обязаны были отразить любой ценой или не менее обязательноу приказы наступать. Вперёд нас слава ждёт, сзади неизвестно что. И миссия эта возлагалась на дистрофиков. Было ли это одной из форм наказания штрафников? Не думаю. Штрафники держали участок фронта. Просто забота о людях не была характерным свойством ни отечества нашего, ни его полководцев. Теперь и другим, в чистом поле, в чистом поле колосок растёт на воле. В чистом поле, где чаще всего воюет пехота, солдат должен иметь хоть какой-то приют. Пехота поэтому делает при окопах землянки или блиндажи, где можно обогреться, просушить потрёпанки, приклонить голову на ночь, отдохнуть душой. Но землянку тем более блиндаж не сделаешь без кровли. В голой степи, где мы находились, материала на кровлю не было никакого, ни дервца, ни брёвнышка, ничего годного вообще. Однако в зимней степи надо было как-то выживать. И солдат, способный, как известно, сварить суп из топора, придумал, чтобы не пропасть нечто. В низине, слева от командирского блиндажа, было замёрзшее болото, а вокруг густые заросли камыша. Камыш срезался у основания. Длины камышин хватало на то, чтобы плетёнкой из них накрыть сверху окоп не более. Затем к такой ненадежной кровле приставлялись с обеих сторон в окопе ширмы из того же сплетённого камыша, и убежище от ветра было готово. Оно, правда, давало тесный приют всего нескольким бойцам, и поэтому пользоваться им приходилось только поочерёдно. Внутри ставилась пустая бочка. В ней были пробиты две дыры: сбоку топка, сверху вытяжка. Над верхней дырой камышовой кровлей раздвигалась, и бочка топилась по чёрному. Труп в округе тоже не было. Не было и дров. В печке горели кирпичи, вымоченных предварительно в керосине, их хватало примерно на час горения. Затем бочка остывала, их заменяли. Стены окопа у бочки старались расширить в нижней части. В результате можно было уже подремать в неустойчивом уюте, где иногда начинал отлечь шнель от прикосновения к бочке или замерзала возле ширмы голова. Этот полусон-полубред не давал отдыха, но создавал хоть видимость приюта, а иного не было дано. Раз или два в неделю в одном из водов, пересохшей над отверстием топки камышовой кровля загоралась в ночи. Все стренглавы выскакивали из окопа и разбегались подальше, поскольку начинали рваться оставленные под плетёнкой патроны в цингах и ракеты. Феерический костёр, из которого разлетались во все стороны трассирующие разносветные пули, зловеще зареял всё вокруг. И тут же начинали садить из миномёта По возникшему в ночи ориентиру немцы, прижимая нас намертво к мёрзлой земле, остаток ночи проходил кое-как. На утро приступали к восстановлению. Однажды все были взбудоражены ночным ЧП. Командир роты, обходя с караулом посты, обнаружил уснувшего в боевом охранении штрафника аварца Он привел его в свой блиндаж, арестовал и доложил по телефону наверх. Последовало решение расстрелять на месте, доведя до сведения всех. А варца в одном белье и без сапог повели кончать во вражек, пересекавший линию окопов. Пройдя немного, тот внезапно бросился, что из мочи бежать от конвоя со скоростью, доступной только басому. Ему вслед стали беспорядочно стрелять. Но он, наверно, растворился в белой на белесом фоне ночного снежного поля, ушёл к немцам. И опять же ночью, заряямой, лишь редкими беззвучными всполохами где-то далеко справа, тишину вдруг нарушил одинокий голос, негромко затянувший совсем лишнюю здесь песню. Позабыт, позаброшен с молодых ранних лет, я остался сиротою, счастья доли мне нет. Столь же негромко его поддержали ещё несколько голосов. Как умру, я умру, похоронят меня. И вдруг расползлась по всей линии окопов, уже не таясь, грянула тоскливая всеобщим хором, и никто не узнает, где могилка моя. Тянули, жалуясь ночного небу, изливая песней то, что накопилось. И никто не узнает, и никто не придет, только ранней весною соловей запоет. От командирского блиндажа Стопотом побежали, крича: "Прекратить пение, мать вашу, замолчать!" Всё долго ещё не могли успокоиться взбудораженные внезапным ночным плачем. Утром был проведён паллит-час. Пытались выявить запевалу, но бесплодно. Вскоре после этого появились признаки нараставшего напряжения. Было усилено наблюдение за обороной противника, особое внимание уделялось вероятным пулемётным гнёздам. которые многозначительно молчали. Старли Леонов, еще не убитый, с озабоченным лицом водил по окопам незнакомых офицеров, работавших со стереотрубой и планшетом, старательно делая пометки на своей карте. Все это с приближением момента Х, когда все наши тяготы и страдания окажутся ничего не значащими пустяками в предстоящей главной игре с ее пугающими ставками. Нас где-то упомянули. Это было видно по тому, что стали лучше кормить. Не настолько, чтобы быть сытым, но всё же. Возник табак. Вдруг привезли рукавицы, в которых мы не нуждались. Чистилось и проверялось оружие. В этом предстартовом состоянии прошла неделя, и наконец мы поняли: да, наш час настал. С вечера привезли не только невиданную ранее кашу с мясом, но и водку. раздавать которые, однако, не спешили. Лишь после того, как в середине бессонной ночи был объявлен приказ атаковать противника, выбить в рукопашном бою занимаемых позиций и на его плечах ворваться в станицу Вареновку, овладеть ею, было влито в каждого по сто граммов с голодухи резко поднявших присущий нам боевой дух. Но душе было смутно. Решалось многое, точнее все. 3 часа ночи, взводный Леонов, пока не убитый, велел нам подняться на Бруствер и без единого звука двигаться вперёд. Никаких разговоров, огонь только после сближения и только по моей команде. С богом, ребята, мы идём к Адалеям. И он повёл нас вниз по полю. Ночь была благосклонной к нам, безлунной и беззвёздной. Был уже начало марта, снег сел и нога не проваливалась в него. Мы удачно, незамеченными, прошли большую часть своего пути. Но шорох множества ног все равно звучал в тишине, и за сотню метров от реки мы были обнаружены. Взлетело сразу несколько осветительных ракет, с немецких позиций раздались резкие, как лай, крики команд, топот, и вслед за тем по полю хлестнули зеленые и красные струи очередей. Мы залегли и начали отвечать, целись туда, где были истоки этих струй. Но наш редкий оружейный огонь был несравним с этой скорострельной лавиной, методично отрабатывавшей свою ниву. В редкие промежутки между очередями мы по команде взводного обречённо вскакивали и успевали сделать несколько прыжков вперёд, чтобы снова пасть в снег, спасаясь от очередного светящегося веера. Когда много лет спустя я живописал другу Юрки свои героические действия в этой схватке с немецким фашизмом, кто сообщал о некой удачно найденной ложбинке, неподвижно лежа в которой, в полной безопасности, и орал в ночное небо «Вперед за Родину! Вперед за Сталина!», что и было по достоинству оценено потом довольным командованием. Друг восхищенно хохотал. На самом деле все обстояло несравненно хуже. Не было на этом поле спасительных ложбинок. Мы все были как на ладони – И это не я звал бойцов вперёд за Родину, а взводный наш Леонов, ещё не убитый, всё поднимал и поднимал нас в бессмысленные и безнадёжные атакующие броски. Но я был рядом. Он должен был видеть, что это я, как обречённый на смерть тень, следую за ним по пятам, откликаясь на все его крики и тупо стреляю туда вперёд, куда он велит, хотя-то и ни к чему. И когда я уже почти поверил в свою неуязвимость, В этом крошеве, прыгнул вперед без него, он вдруг закричал «Стой! Там мины!» И тотчас где-то на левом фланге рванула в ответ пехотная малая мина и раздался режущий душу вопль «А-а-а-а!». Потом настала тишина. Атака захлебнулась. Она не могла не захлебнуться. Немецкие позиции перед Вареновкой были частью мощного оборонительного пояса «Миус фронта». неприступного для пехоты. Позиции эти так и не были взяты с фронта никогда. С ними справились много позже глубоким обходом с севера. Командующего не знало, что перед нами, поэтому приказ штрафникам о рукопашной схватке и о взятии Варёновки был для болды. Подлинной его целью была разведка боем. ценой атаки вызвать на себя и засечь огонь пулеметных гнезд и других оборонительных узлов противника. Нас обманули, нам не сказали даже о минном поле у реки. В этом обмане по долгу службы участвовал и грешный наш взводный, грешный и святой. Но это я понял и узнал позже, а сейчас было не до размышлений, подняв над полем еще пару ракет и, немцы почему-то не стали контрольными очередями пришивать то, что и так уже неподвижно лежало перед ними. Распластавшись, не двигались и мы. Так прошло немало времени, близился гибельный для нас рассвет. Это было всем понятно. Тогда старлей Леонов, всё ещё не убитый, почти шёпотом передал по цепи: "Отходим полком, ни звука". Отход этот был предельно осторожен и длился, казалось, вечность. Лишь метров через 200 можно было позволить себе, пригнувшись, встать в слабеющей темноте. То, что осталось от взвода, возвращалось во свои яси, в окопы. Свалившись в спасительной своей щели, стали смотреть, кого нет. Старлей построил нас и сделал перекличку. Из взвода не вернулось в поле 9 бойцов. Десятого тяжело раненого в ногу с трудом дотащил в конец обессиленный доктор Арташес. Это было всё. Около трети взвода осталось там. Среди них Иван Приходько и поэта Авдеев отмучились. Вернувшись, постепенно приходили в себя. Некоторых била нервная дрожь. Все жадно курили. Есть не хотелось, хотя коняга наш с полевой кухни все еще стоял за командирским блиндажом, несмотря на полное утро. Понемногу потянулись туда, согреть утробу. Порции супчика выдавались непривычно обильные, поскольку приготовлено было на всех, включая и тех, кому не повезло. На другой день, почему-то после, а не до, нам устроили баню. На ночь привезли и поставили на отшибе большую палатку. В ней на настоящих дровах нагревали в бочках воду. В угаре и пару мы кое-как помыли впервые свои измождённые телеса. В то же время снаружи ещё в двух бочках прожарили горячим духом нечистую нашу одежонку, выдали сырую смену белья. Праздник кончился, палатку и бочки увезли. Прошла пара обычных дней, и меня позвали в комендатуру роты. В блиндаже оказались еще трое вызванных туда из других взводов солдат. «Сейчас получите предписание», — сказал капитан. «Направляйтесь пока в распоряжение на штаба полка. Там укажут». «Надолго ли? Вещи брать? Не знаю. Можете и не вернуться. На вас подано представление о снятии судимости. От меня всем благодарность. Если не вернемся, товарищ капитан... Прошу позволения проститься с бойцами и с командиром взвода. Где его найти? Васенин потемнел лицом и вышел из блиндажа. Нет больше старшего лейтенанта Леонова, тихо сказал мне сидевший с бумагами писарь. Расстрелян по приказу командира дивизии. Как вызвали, так и не вернулся. За что? За самовольный отход с поля боя без приказа взвод отвёл. Не в силах произнести ни слова, я подошёл к топчану, где обычно спал Старлей и где висела до сих пор приколота к стене фотография его девушки, и постоял с ней в шапку. Душили слёзы. Глядя на меня, встал молча и писарь. Взяв у него предписание, все мы вышли из блиндажа. Капитан Васильев, натвернувшись, курил в сторонке. Всё ещё ошалемлённый, я тоже нервно закурил. Ах, Торлей, Ах, Леонов. Значит, ты заметил и запомнил, что я был рядом, что это я, как обречённая на бессмертие тень, следовал за тобой по пятам, откликался на все твои призывы и всё стрелял и стрелял туда вперёд, куда ты велел, хотя это и было ни к чему. И прыжок мой вперёд уже без тебя к минному полю запомнил. Ах, Торлей, спасший нас, Торлей. Ещё тогда не убитый, ты успел подать обо мне добрый свой рапорт, хоть на душе у тебя гири лежала уже тревога. Вот значит, как суждено было быть тебе убитым. Мир праху твоему, старый лей, святая душа. Забрав ничтожные свои пожитки, мы двинулись в полк. Оттуда нас подвезли к штабу дивизии. В тот же день я стоял в сумрачной избе перед тремя членами военного трибунала и слушал определение. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистскими оккупантами, со старшего сержанта такого-то снять судимость. Справка с этим блеклым уже текстом, очередной раз повернувшим мою судьбу, ветхая и стертая на сгибах, лежит сейчас передо мной. Я достал ее, чтобы проверить дату. И так мое пребывание в чистилище уложилось в три недели, но я запомнил их на всю оставшуюся долгую жизнь. После меня в трибунале, откуда я не успел еще выйти, судили солдата нашей же роты, отсидевшегося во время боя в медсанбате. Зубы заболели. Его приговорили к высшей мере. Выслушав приговор, он повалился на колени, протянув к судьям в мольбе руки. Но это уже было бесполезно. Моё избавление от штрафника было отмечено обедом. Получив как технарь направление в запасную часть, я был товарищем в продслужбе дивизии на двое суток дороги здоровенной с сырой рыбой. Благо море было рядом. Ни хлеба, ни соли не дали. Пустившись тут же бодро в путь, я недалеко от ШШС Сорудил немудрённый костерок, сварил в длинном своём котелке, сделанном из патронной цинки, в два приёма всю рыбу и съел её всю без соли, хлеба и десерта. Рыба была весьма кстате. Но я не наелся досыта. В запасном полку меня прикомандировали к команде кандидатов в офицерское училище, где должны были учить на командиров танка. Но я уже знал С чем это едят? Что это такое быть командиром танка? Это отвратительно. Это всё равно что быть солдатом, но ко всему прочему ещё и отвечать за всех. Поэтому, когда туда приехали набирать в какой-то артиллерийскую часть, то я просто взял и уехал с ними. Закинул вещи в мешок грузовик и уехал. Дезертировал. За это дело в то время меня, конечно, к стенке могли бы поставить, но обошлось. Когда приехали на передовую, оказалось, что это полк "Катюш". Это была удача. Там хорошо кормили, прекрасно одевали, потери там были значительно меньше. Я был рад родёшенник, что попал в такую прекрасную часть.